Народная словесность Крики уличных торговцев Как невозможно представить себе старую Москву без колокольного звона, так же невозможна ее картина без крика уличных разносчиков самого разнообразного товара и торговцев на московских рынках и базарах. Крик – понятие профессиональное. Так разносчики и торговцы называли присловия, с которыми продавали свой товар. Крик выполнял роль и вывески, и рекламы. Был традиционный, общепринятый крик, которым большинство и пользовалось. Был крик свой, придуманный или переиначенный торговцем. Высшей же степенью крика считалось краснобайство, то есть достаточно развернутое повествование. Отдельные продавцы могли краснобайствовать часами. Крик – особый жанр словесного искусства, и у него, как у каждого литературного жанра, есть свои законы, свои образцы, своя история. Рассказы о московских криках можно найти во многих мемуарах москвичей, коль скоро речь зайдет об уличной жизни. Мемуарист прошлого века Петр Федорович Вистингов в книге «Очерки московской жизни» 1842 год, одной из лучших книг о Москве 1830-х годов, рассказ об уличных разносчиках выделяет в специальную главку «Разносчики». «Бесчисленное множество разносчиков всякого рода наполняют московские улицы», пишет Вистингов. Одни из них, разодетые в синих халатах, продают дорогой товар. Другие, в серых халатах, торгуют товаром средней цены. Наконец, мальчики и бабы разносят самые дешевые лакомства. С наступлением весны московские разносчики обыкновенно предлагают свежие яйца. Затем они кричат. Апельсины, лимоны, кондитерские печенья, арбузы моздокские хорошие, и дыни канталубки игрушки детские, яблоки моченые и сливы соленые, шпанские вишни, сахарное мороженое, всевозможные ягоды, пряники, ковришки, спаржа, огурцы и редька паровая, алибастровые фигуры, калужское тесто, куры и молодые цыплята. Медовый маг, патока с инбирем, горох, бобы, груши и яблоки, сушеные на палочках. Гречневики с маслом, гороховый кисель, белуга и осетрина малосольная. Свежая икра, живые раки, соты медовые, клюквенный квас и молодецкая. По ягоду, по клюкву. Это особенный род разносчиков. Они обыкновенно бывают старики и продают ягоды в лукошках, накладывая из них в чашечки и помазывая наложенную порцию медом. Продажа всегда сопровождается следующей песней. «По ягоду, по клюкву, Володимирская клюква, Приходила клюква издалека Просить меди пятака. А вы, дедушки, поплакиваете, У матушек-грошиков попрашиваете». «Ах, по ягоду, по клюкву, крупная владимирская клюква!» Разносчик-спекулятор обыкновенно надевает шапку на бок и старается смешить публику, которая собирается около него из мальчишек, проходящих по улице мужиков и баб. Он часто успевает в своей проделке и, если бывает забавен, то с ним почти не торгуются. И дешевый товар его продается славно, принося на обращающийся в торговле капитал процентов гораздо более, чем выигрывают в косметиках на галантерейных товарах. Писатель, видимо, по обыкновенности явления приводит только один крик – торговца клюквой. Зато он совершенно точно определяет смысл и цель крика и отмечает его коммерческий результат. По-иному, лирически, пишет о криках Сергей Николаевич Дурылин, писатель, искусствовед, друг и биограф Михаила Васильевича Нестерова, в своих воспоминаниях в родном углу. В воспоминаниях о детстве, которое прошло в древнем районе Москвы, в Елохове и Старой Басманной в 1890-е годы. Дурылин вспоминает. Невозможно представить себе любую улицу и переулок в Елохове без живого, въедливого в уши, бодрого крика разносчиков и развозчиков, сменяющих один другого, другой третьего и так далее с утра и до сумерек. По крику этому, сидя в комнате, можно было узнать, какое время года и какой церковный уповод времени. месоед, мясопуст, сытная неделя. Попросту масленица, или сыропуст, и сам великий пост. Стюдень говяжий! рвется в окно с улицы крепкий доходливый голос Это значит мясоед на дворе весенний или Рождественский, или на дворе сама сплошная неделя перед масленицей, когда даже самым постным людям разрешается сплошь все мясное, и в среду, и в пяток. Но вот те же голоса, а то и другие, такие же бодрые, зазывно вкусные, выкликают на весь переулок. Кто белорыбицу с балыком провесным, кто бел грибы сушены. Это значит на дворе Великий пост. Весну легко узнать по веселым вскрикам с улицы. «Щевель зеленый! Шпинат молодой!» Как не порадоваться наступлению лета, когда в двери, в окна, в форточке беспрестанно несутся все новые и новые крики. Горошек зеленый, огурцы, огурцы зеленые, картофель молодой. За яблоками и арбузами вслед, так в сентябре, в начале октября, высоким тенором разливается новость-весть. Орехи, клюква! «Орехи, клюква!» Это значит, пришла осень золотая. Так круглый год сменяются эти неумолкающие веселые голоса. Дурылин писал свои воспоминания зимой 1941-1942 года, когда та жизнь, тот быт, который он вспоминал, отошли далеко в прошлое и, как казалось тогда, навсегда. Вообще-то, быт в широком понимании этого слова – дело устойчивое, медленно приходящее. Недаром Иван Егорович Забелин во второй половине XIX века утверждал, что наши поступки есть стиль XVI и XVII веков. Поэтому в душе Дурылин продолжал жить в том мире, про который писал, хотя в обыденной жизни не мог придерживаться тех обычаев, того стиля жизни, употребляя слово знаменитого историка быта русского народа. Впрочем, в точно таком же положении после революции оказался весь народ. Стиль, в котором народ жил века, оказался насильственно запрещен. Он был лишен экономической базы для своего осуществления. Но при этом народный быт, то есть обычаи, пристрастия, привычки, ритуалы, религиозные чувствования, многовековой хозяйственный опыт, даже заблуждение, невозможно ни запретить, ни истребить. При любом, самом страшном катаклизме остаются обломки, которые, когда появится хоть малейшая возможность к этому, неизбежно будут стремиться вновь восстановить всю систему. Такое явление мы наблюдаем сейчас. Потому-то сейчас так велик интерес и к основам, и к деталям прошлого быта. Однако от общих рассуждений вернемся к конкретному предмету настоящего очерка – крику московских уличных торговцев. Понятно, что для успешного развития и совершенствования крика необходимо одно единственное условие – изобилие товара и конкуренция. Поэтому искусство торгового крика в своей истории подвержено тем же колебаниям, что и экономика. Конечно, это не значит, что оно пропадает в периоды спада. Мастера крика творят при любых условиях. Но в эти периоды оно, как явление, переживает упадок. Записи фольклористов свидетельствуют об этом. Большинство криков было записано в начале 20 века до Первой мировой войны. Затем в годы НЭПа. Московские рынки первых лет революции, как рассказывают современники, были мрачны, злы и неразговорчивы. А после ликвидации НЭПа, закрытия Сухаревки и других известных московских рынков и превращение оставшихся в колхозные, была окончательно подорвана база для этого своеобразного народного словесного искусства. Правда, еще в предвоенные годы, конечно, не на центральных улицах, а в переулках, можно было услышать голос бродячего предпринимателя. Но былого многообразия уже не было. Ходили в основном стекольщики. Стекла вставляем. Лудильщики и паяльщики. Кастрюли чиним-починяем. И старьевщики. Старье берем, дорого даем. С началом войны пропали и они. Возродится ли искусство уличного торгового крика? На умение красиво обыграть слово торговцами в разнос и в развоз писатели и ученые-словесники обратили внимание давно. Вспомним хотя бы известнейшее стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «Дядюшка Яков» про разъездного сельского торговца. «Все у него есть» и сладости, и платки, и булавки, и всякая галантерея, и книжки, и картинки. И обо всем у него припасено складное словцо. «Эй, малолетки, пряники редкие, всякие штуки, окуни, щуки, киты, лошадки, посмотришь, любы, раскусишь сладкие, оближешь губы». «Рабаб товару всякого, ситцу хорошего, нарядно, дешево! Новы ковришки, гляди-ка книжки! Мальчик-сударик, купи букварик!» С начала XX века крики торговцев попали и в орбиту внимания фольклористов. Их начали записывать, собирать. Причем собирали очень разные люди. Их записывает поэт-модернист круга Владимира Владимировича Маяковского. Драматург, эстрадник, писатель, в произведениях которого, как писал современный критик, под маской утонченности чувствуется нежная лирическая печаль и красивая тоска поэта-мыслителя, Евгений Платонович Иванов. И в то же время обширнейший свод народного острословия составил Тверской крестьянин, фольклорист-самоучка Василий Иванович Симаков. Они записывали московские торговые присловия в лучшие для их бытования годы, перед Первой мировой войной и во время НЭПа. Записи Иванова в основном относятся к дореволюционному времени, Симакова – к послереволюционному. Собрания народного острословия этих собирателей частично опубликованы. Книга Иванова «Меткое московское слово» в 1982-1989 годах трижды выходила в издательстве «Московский рабочий». Материалы Симакова под названием «Красноречие русского торжка» напечатаны в сборнике из истории русской фольклористики «Наука, 1978 год». К сожалению, оба эти издания вышли уже после смерти их авторов. Большинство примеров, приводимых ниже, взяты из этих публикаций. Итак, крики московских уличных торговцев. Наряду с общепринятыми формами торговли в разнос, сладка, в палатке, на развале и так далее, среди торговцев бытовал термин торговля на крик. Считалось, что некоторыми товарами, например, детской игрушкой, можно только торговать на крик. Для каждого товара существовал свой традиционный простейший крик. Торговец яблоками кричал. Яблоки, Ранет! Кому яблоки? Селедками? Селедка, селедка, копченая селедка. Семечками? Есть семечки жареные, кому семечки? Квасом? Кому квасу, холодного квасу и так далее. В основном большинство разносчиков обходилось подобным криком. Но если торговля шла на рынке или при наличии рядом конкурентов, крик из чисто информационного сообщения превращается в рекламу. Если в месте, где нет конкурентов, папиросник объявлял «Папиросы Дели! Узбек!», то при появлении конкуренции крик уже не тот, а с «особенкой». Папиросы Дели, кури две недели. Папиросы Узбек, от которых сам черт убег. Вообще в России крупные табачные фирмы не скупились на рекламу, широкую, разнообразную, с выдумкой, и мелкие торговцы по-своему тянулись за ними, не уступали. Как известно, одним из лучших табаков считался турецкий, и торговец с турецкими табачными изделиями, или, скорее, выдававший их за турецкие, развивал в своей рекламе турецкую тему. Папиросы, табак и гильзы с турецкой девицей, в супружеском деле большой баловницей, сама курит и людей солидных на то мутит. У султана турецкого 300 жен, От них один гамон, одной покурить дай, другую изюмом накорми, а десяток с собой спать положи. Смирно не лежат, брыкаются, бесстыдством похваляются. Послал их султан за это к нам в Москву гулять и папиросы набивать. Совсем в другом стиле рекламируется курево отечественного производства. Тут и язык другой, и прием другой. Если про турецкую девицу сочинение можно назвать балладой, то о русской махорочке – живой разговор, в котором участвуют и продавец, и покупатель. Вот записанный на московском рынке в 1917 году, судя по содержанию уже после революции, монолог торговца махоркой. Махорочка – табак деревенский, 42 сортов и натуральных видов. Растет листом в Луганске для трубки цыганской, а для добрых человеков – путанная крошка, курица в собачьей ножке. Заменяет сигары гаванские и лучшие табаки испанские. Был сорт Богдан Хмельницкий и Кобзарь, теперь в россыпь их пустили на базар. Золотая и чудо-рыбка ныряет, где не глыбка. Была в одной цене, теперь подорожала. Наталка-полтавка – самая душистая, стравка и крепкая, и вкус в ней костромскому разводу не сдаст. Прошу подходить, и кто не верит, пробовать. Откуда мы все это знаем? Сам я правский, старый разводчик табачник, сын тоже теперь по этой части. Дрезина и казак, кури курих сыто и натощак. Кременчугский самокат можно курить давать на прокат и деньги заработать. Даже в череду стоять желающие станут. Нате бумажку, сверните на пробу. Сам я Сам не курю, только пробую, и то считаю вредным. Нюхательное? Нюхательное тоже есть. Палаптирикс, птица о двух головах, на коротких ногах, в свое время 2 копейки стоила. С одной головой птица 4 копейки. Была Днепровская нюхательная для военных брали. С рисуночком специальным офицер-солдат вежливо учит. Рыцарь еще, до да прогресс, из ливн до Магацкого. 67 лет, а память у меня какая. Еще какие назвать? Сестрица, очищенная жилка, крепкий, в затяжку не продохнешь. Пятками вперед домой пойдешь. И двери к себе не найдешь. Нюхач, нюхай до да плач. Спички? Спички есть, господин, вятские с петухом и еще бывшая лапшина, у которого лопнула шина. Получите две копеечки с дачи. А вот махорка-мухобой, самая крепкая. Один курит, а семь на земь в обморок падают. Махорочка-табак деревенский. Производство игрушек на Руси известно с давних времен. Их находят при раскопках древнего Новгорода и Киева. Известно, что Сергий Радонежский резал игрушки из дерева. Ни одна ярмарка не обходилась без красочного игрушечного ряда. Поэтому не случайно на известной картине Бориса Михайловича Кустодиева «Ярмарка» на самом первом плане изображена девчушка возле кучи ярких раскрашенных игрушек. Продавались разнообразные игрушки. Мечи, шарики, свистульки, куклы, движущиеся игрушки с секретом, и предназначались они не для господских детей, а для мужицких. Торговец – расчетливый психолог. Он торговал на крик, потому что ему нужно было привлечь внимание ребенка. К тому же игрушка игрушки рознь. Мячик не лошадка, поэтому про каждый вид игрушки был свой крик. Продавец картонных дудочек рекламировал свой товар, подчеркивая его заграничное происхождение. «Приехал из Америки, на зеленом венике, веник отрепался, а я здесь на Сухаревке остался. Спешите, торопитесь купить необходимую вещь по хозяйству!» Продавец так называемого «тещина языка», свернутого в кольцо длинного бумажного пакета, солидно объяснял. Теща околела, язык продать велела. Торговец куклами то обращается к родителям. купи мамаша-папаша, деточка-то ваша и с этой игрушкой. Пусть он поиграет, повеселится, потешится, порезвится» то пытается заинтересовать детей, сообщая о некоторых чертах характера кукол. Американская обезьянка Фока танцует без отдыха и срока. Хорошенькая Таня, увлекательный Ваня. Ваня наш в кафтане, Таня в сарафане. Никак мирно не живут, как сойдутся, так и подерутся. Эй, веселый мужичок, плати четверточок. Детская игрушка, замоскворецкая фиклушка. Не бьется, не ломается, не дергается, не кусается, На прохожих не кидается и в истерику не бросается. Детская игрушка, живой Петрушка. Такого молодца оригинала вся Москва не видала. Вина не пьет, стекол не бьет, с девками не якшается, Худым делом не занимается. Хитрец торговец, в общем-то, угодил обеим сторонам и ребенку, вполне симпатизирующему дрочливом Тане и Ване, и взрослым, которым, конечно, по душе придется, что фиклушка не дерется, не кусается, на прохожих не кидается и в истерику не бросается, и что впоследствии можно будет поставить ребенку в пример. К каждому виду игрушек был свой приговор, своя присказка. Про кота. Вот кот, вот кот, везде хожу, гуляю и хвостом виляю, птичек ловлю, мышей давлю. Про резиновый мяч, детский скачок за один пятачок, ай да мяч, прыгает, скачет, упадет, не плачет. У покупателей всегда большой интерес вызывали примитивные механические игрушки, лихо выдававшиеся за чудо техники как, например, встречающиеся и сейчас время от времени бегающая мышь и прыгающая лягушка. Интересный подарок детям и молодым людям, дамам и девицам и всем проходящим здесь лицам. Чудо 20 века! Мышь убегает от живого человека! Обратите внимание на наше старание! Не фокус, не обман! Не забирается в ваш карман. Лягушка двадцатого века Прыгает на живого человека. И не в болоте, не в кусту, А здесь, на Кузнецком мосту.